Глава 5. Создание и разрушение бессознательных привычек. Возможно, нет лучшего примера нейропластичности в действии, чем формирование привычек, хороших и плохих. По этой причине вам может показаться, что в этой главе есть небольшие повторения. Некоторые аспекты нейропластичности мы уже рассматривали в предыдущих главах. С каждым повторением какого-либо действия наши проводящие пути укрепляются и перестраиваются, чтобы в итоге стать автоматическими каналами, которые руководят нашим поведением. Привычки влияют на наши нейроны таким образом, что некоторые действия становятся естественными «кусать ногти», в то время как другие становятся почти невыполнимыми «не кусать ногти». Конечно, привычки могут быть как положительными, так и отрицательными, ведь они просто отражение воздействий, которым мы непрерывно подвергаемся. Не стоит забывать, что мозг не видит различий, он просто подчиняется тому, что его окружает. Это то, на чем мы остановимся позже в контексте зависимости. Новые обстоятельства не оставляют отпечатков в мозге, так как неизвестно, возникнут ли они снова. Другими словами, мозг не уверен, что эти знания пригодятся в будущем, поэтому работает по принципу «поживем-увидим». Однако он быстро привыкает, ускоряя процессы и делая их более эффективными. Поэтому, когда какое-то событие или информация возникает раз за разом, мозг это замечает и сразу же начинает строить связи, которые упростят его работу в будущем их строительство зависит от времени, а не от пользы для вас. Представьте себе журналиста, занимающегося расследованиями. У него многолетний опыт в этом непростом деле. Он твердо верит, что без внимания нельзя оставлять ни одну мелочь. За годы работы он успел встретиться и пообщаться с тысячами экспертов и всегда следовал четкому графику. Он заядлый читатель и способный студент. В других аспектах его жизни также главенствует методичный подход, правильное питание, отказ от курения и злоупотребления алкоголем. Это выглядит как описание достаточно дисциплинированного человека, но будет лукавством сказать, что он был таким с самого начала карьеры. Все эти черты возникли за годы формирования определенных привычек, полезных в жизни и работе. Чем больше времени он на них потратил, тем сильнее его мозг изменился, чтобы приспособиться. Все, что в этом журналисте кажется впечатляющим, стало для него автоматическим благодаря нейропластичности. Его действия стали по большей части машинальными, а сопротивляемость внешним отвлекающим факторам повысилась и перестала требовать усилий. Вспомните, как у вас в памяти постепенно отложились все ориентиры по пути на работу. Это произошло не сразу и не быстро, но как только вы начали повторять маршрут, ваш мозг это подметил, и вскоре дорога уже не требовала внимания. Привычки и мозг. Две структуры мозга особенно активны в формировании привычек. Орбитофронтальная кора, расположенная в лобной доле, и полосатое тело, небольшая структура почти в центре мозга, которая является частью базальных ганглиев. Мы уже касались этих структур, но пришло время углубиться в то, как они влияют на привычки. Орбитофронтальная кора играет важную роль в процессе принятия решений, в то время как полосатое тело, среди прочего, отвечает за планирование двигательной активности, повторяющееся поведение и участвует в работе системы вознаграждения. Орбитофронтальная кора — это место, где мозг обрабатывает то, что мы собираемся сделать. Людей с нарушениями в орбитофронтальной фронтальной коре часто характеризуют как импульсивных. Самый известный пример такого человека — Финиас Гейдж. Импульсивность подразумевает поведение, которое не соответствует ситуации, преждевременно, плохо спланировано и часто приводит к неблагоприятным последствиям. Иными словами, это противоположность привычек. Стремление добраться до определенной цели находится в неутихающей борьбе с желанием заняться чем-то удобным, знакомым, простым, безопасным и легким. Последнее представляет собой привычное поведение. Эти части невозможно обсуждать поодиночке, потому что одна порождает другую. Сознательные решения, которые раз за разом принимаются в фронтальной коре, оставляют отпечаток в полосатом теле. Это две половины единого механизма. Можно представить их следующим образом. Орбитофронтальная кора — это думающая часть, в то время как полосатое тело — это делающая часть. Исследования полосатого тела показывают, что в процессе формирования привычки последовательность нейронных импульсов претерпевает определенные изменения. Профессор Массачусетского технологического института Энн Грейбилл провела серию тестов на крысах в лабиринте. Животных научили поворачивать налево или направо после определенных звуков. Когда крысы приступали к выполнению определенной задачи, нейроны в их мозге передавали импульсы в течение всего времени ее выполнения. Но через определенное количество повторений вырабатывалась привычка и нейроны начинали генерировать импульсы только в начале деятельности и по ее окончании. Исключив другие возможные причины, Грейбл подтвердила, что нервные импульсы действительно возникают лишь до начала задания и после его завершения. Коротко говоря, мозг крыс убедили, что вся цепочка действий, необходимых для перемещения по лабиринту, вход, разведка, поворот налево, направо, снова налево, направо, выход, по сути превратилась в два события – вход в лабиринт и выход из него. Это открытие многое рассказало о том, как образуются привычки и как мало умственных сил требуется для их выполнения. Мы переходим на автопилот, и это показывает, насколько глубокие бороздки могут образоваться в нашем мозге. Другая команда из Дьюкского университета – изучала нейронную активность мозга, приучая мышей нажимать на рычаг, чтобы получить угощение. Ученые начали с того, что пристрастили группу здоровых мышей к сахару. Как и в классических исследованиях наркотической зависимости, в этих экспериментах мышей научили нажимать на крошечный рычажок, чтобы получить порцию сладкого. После того, как у мышей развилась зависимость, они продолжали нажимать на рычаг, даже когда сахар убрали. Чтобы провести параллель с людьми, представьте человека, который пытается бросить курить, но все равно вынужден занимать рот жвачкой или зубочисткой. Это был первый шаг — создать модель поведения для получения награды. Затем исследователи сравнили мозг зависимых от сахара мышей с мозгом здоровых мышей без зависимости, уделяя особое внимание группе участков мозга, известной как базальные ядра. В исследованиях наркотической зависимости электрическая активность в данных участках относилась к двум основным типам. Та, что передает сигнал «Старт», запускающий преследование объекта зависимости, и другая, которая передает сигнал «Стоп», прекращающий преследование. Баланс между этими двумя типами определяет то, как мы подходим к любой деятельности. В мозге зависимых от сахара мышей исследователи обнаружили более сильные и активные сигналы старт и стоп, чем у мышей без зависимости. Также они отметили, что у этой группы мышей сигнал старт появлялся стабильно раньше, чем стоп. В группе без зависимости сигнал стоп появлялся наоборот раньше. То есть мозг мышей, пристрастившихся к сахару, утратил способность регулировать поведение. Это говорит нам о том, что как только модель поведения была создана и закреплена нажатиями на рычаг, в мозге мышей произошли значительные и устойчивые изменения. Оба сигнала, стоп и старт, в их базальных ганглиях стали очень сильными, но в то же время они поменялись местами, и старт занял позицию сигнала «стоп». Результатом этих изменений стало то, что мыши не оставили попыток получить сахар, даже когда он исчез. Изменения в их мозговых структурах дали начало сильному сигналу съесть больше сладкого. Мы, люди, называем этот сигнал желанием. Потакание желанием укрепляет систему, которая заставляет мозг хотеть больше, и таким образом рождается привычка. Это ощущение дискомфорта, когда вы ложитесь спать, не почистив зубы, или выходите из дома, не выключив свет. В то же время мозг вырабатывает вещество под названием эндоканабиноид, которое снижает общую активность нейронов. И как мы знаем из исследований, чем меньше активности, тем более привычным становится поведение. Эндоканабиноиды значительно облегчают выработку привычек и затрудняют их разрушение и формирование рутинного поведения которое постепенно становится подсознательным и следует уже заданному алгоритму. Эти исследования показывают, как мозг перестраивается, чтобы создать привычку. Привычки становятся почти автоматическими за счет объединения последовательности действий в единое целое и наличия определенных нейронов, активация которых эту последовательность запускает. Закон Хебба. Целое учение о привычках и нейропластичности образовалось на основе теории Хебба, названной в честь ее изобретателя, нейробиолога Дональда Хебба. Дословно, закон Хебба гласит следующее. Если аксон клетки А находится достаточно близко, чтобы возбуждать клетку Б и неоднократно или постоянно принимает участие в ее возбуждении, то наблюдается некоторый процесс роста или метаболических изменений в одной или обеих клетках, ведущий к увеличению эффективности А, как одной из клеток, возбуждающих Б. Если говорить проще, активность клеток, между которыми образуется связь, становится согласованной. Если активность группы клеток начинает коррелировать между собой на длинном отрезке времени, велика вероятность, что эта связь сохранится. Конечно, какой-то клетке нужно создать нервный импульс, первый. Но чем чаще эти клетки взаимодействуют, тем сильнее они сливаются воедино, и тем выше становится скорость их работы. Каждое ваше решение является важным, потому что оно имеет кумулятивный эффект. В результате этого процесса формируются привычки, как положительные, так и отрицательные. Человек, для которого пагубное или нарушенное поведение является регулярным, скорее всего, разовьет более вредные привычки. Задействованные нейронные пути усиливаются и крепнут, и это создает не всегда полезные модели поведения. Также не стоит забывать про правила «используй или потеряешь». Если какие-то проводящие пути не используются, мозг в конечном итоге отсеивает их, в том числе и те, которые поощряют позитивное поведение. Есть и хорошие новости. Как и во всех других видах подготовки от спорта до обучения, нейронные пути и группы нейронов, связанные с желаемым поведением, можно построить со временем. Это относится и к тем чертам характера, которые могут казаться негибкими или нерушимыми. Поскольку мозг сохраняет пластичность даже в зрелом возрасте, всегда остается возможность на него повлиять и выработать полезные привычки. Естественно, не все аспекты личности можно поменять, а те, что доступны, потребуют времени и усилий. Британские психологи из Манчестерского университета выделили пять человеческих качеств, которые могут трансформироваться и укрепляться со временем. Их еще называют «большая пятерка». Примечания научного редактора. Открытость опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротичность. Эти характеристики сильнее других меняются под влиянием нашего жизненного опыта. Окончание университета, получение работы и увольнения, брак и расставание и так далее. Мозг трансформируется под влиянием того, что ему больше всего знакомо то есть вещей, которые происходят в вашей жизни чаще всего. Мозг человека, работающего на конвейере, устроен иначе, чем у дипломата, путешествующего по миру. Причинно-следственные связи, на которые полагаются каждый, построены на основе разных наборов опыта. Однако мы контролируем эту реальность за счет предпочитаемых решений и направлений. Поэтому так важно тщательно обдумывать каждое решение. Все без исключения важны. Ключом к правильному использованию нейропластичности является постоянство. Зависимость и нейропластичность. Будучи таким податливым, мозг может создавать как положительные, так и отрицательные особенности поведения. Одним из неблагоприятных последствий является наркотическая зависимость. Но понимание того, как работает механизм зависимости, можно использовать во благо, Все начинается с перехвата контроля над высвобождением дофамина, нейромедиатора, теснее всего связанного с чувством удовольствия. Затем в дело вступает нейропластичность и начинается углубление бороздок, которых все труднее избежать. Частью дофаминовой системы являются нейронные пути, необходимые для выживания. Мы делаем все, что необходимо для поддержания существования. Едим, занимаемся спортом, спим общаемся. Когда определенная потребность удовлетворяется, дофамин наводняет мозг. Таким образом природа учит нас выживать и побуждает искать необходимое, даже когда мы не всегда осознаем, что нам нужно. Это также поощряет повторение в следующий удобный момент, лучше раньше, чем позже. Дофамин быстро становится эквивалентным удовольствию, и для некоторых из нас погоня за ним становится всепоглощающей. Возьмем зависимость. Некоторые вещества вызывают обширное высвобождение дофамина, в 2-10 раз больше по сравнению с естественными стимулами, и делают это быстрее и стабильнее. Гиппокамп помнит фантастические ощущения от наркотика, миндалина отмечает, что вызвало такой эффект, а префронтальная кора становится одержимым охотником, который хочет найти это вещество любой ценой. Добавьте к этому генетически обусловленную чувствительность к дофамину или его повышенную секрецию, и у вас получится рецепт зависимости. Зависимых тянет к веществам, которые могут предсказуемо вызывать более сильное и стремительное высвобождение дофамина, Но спустя некоторое время мозг начинает вырабатывать толерантность к конкретному веществу, и постепенно выделение дофамина начинает снижаться. То, что сработало в первый раз, больше не работает, поэтому зависимому приходится увеличивать первоначальную дозу настолько, чтобы ее хватало для получения удовольствия. Конечно, к этому моменту нейронные пути в мозге настолько укрепились, что способны провоцировать синдром отмены. Зависимые вынуждены принимать чрезвычайно высокие дозы вещества, просто чтобы успокоить дрожь. Дальше все катится по наклонной. Это один из примеров того, как зависимость меняет мозг. Также можно отметить, что укоренившиеся в мозге человека связи заставляют его беспрестанно думать о наркотиках, гнаться за дофамином. Поиск облегчения входит в привычку. Вспомните закон Хеба. Активность клеток, между которыми образуется связь, становится согласованной. Так целый ряд действий оказывается знакомым и желанным на психологическом уровне. Из такой ямы трудно выбраться. Это требует правильных решений на постоянной основе. Как вы помните, мозг не всегда различает воображаемые события и действительность. Ваши мысли о действиях влияют на нейронные пути точно так же, Как и сами действия, при этом мысли должны быть позитивными и регулярными. Многократное повторение позволит полностью перестроить проводящие пути в мозге. Как создавать или разрушать привычки? Петля привычки — это механизм, который стоит за всеми привычками, появляющимися у нас. Мозг всегда стремится сделать свою работу менее время и более эффективной. С этой целью он пытается превратить как можно больше вещей в привычки, потому что тогда их выполнение ускоряется и требует меньше усилий. Это позволяет мозгу работать над другими вещами. Помните, что в случае привычек нейроны генерируют импульс только в начале и в конце выполнения последовательности. Когда поведение доходит до этой стадии и нервная сеть начинает дробить его на блоки, количество требуемых умственных усилий снижается. Поскольку весь этот процесс происходит на подсознательном или бессознательном уровне, петля привычки делает возможным как негативное, так и позитивное поведение. Чтобы что-то изменить, нужен осознанный подход и действия, влияющие непосредственно на петлю привычки. Для этого важно понимать, что происходит на каждой ее стадии. Иногда нейропластичность дается чересчур легко. Далее следует полезное руководство, составленное Чарльзом Дахигом. Оно объясняет, как взять под контроль свои нейронные связи. Существуют три стадии – сигнал, шаблон, И награда. Сигнал. Обычно привычки активируются, когда что-то побуждает мозг перейти в режим сиюминутного удовольствия. Речь не обязательно идет о каком-то предшествующем событии, хотя это безусловно возможно. Сигналом может послужить определенное место или время дня. Текущее эмоциональное состояние человека, а также действия или слова других людей могут также спровоцировать поведение. В качестве типичного примера такого эмоционального состояния можно назвать стресс. Когда вы находитесь в стрессовой ситуации, это может сподвигнуть вас кусать ногти или крутить волосы. Более мрачный пример – это прием алкоголя в попытке заглушить тревогу. Шаблон – это то поведение, которое вы хотите изменить, независимо от того, хотите вы перестать или наоборот начать что-то делать. Шаблоном может быть курение в стрессовой ситуации или прогулка в парке после ужина. Это то же самое, что привычка, и важно понимать, что он не появился из ниоткуда. Шаблон также не проявляется на уровне сознания и по нашей воле. В случае с вредными привычками все начинается с сигнала. А вот чтобы связать с сигналом хорошую привычку, нужно активно и сознательно работать. Награда. Что вам дает привычка, от которой вы хотите избавиться? Что вы надеетесь получить от новой? Благодаря награде ваш мозг запоминает, как получить определенный результат, неважно, материальный он или нет. Речь может идти о временном избавлении от стресса и тревоги, о вкусе сырных палочек на языке, заряде энергии в чашке тройного эспресса, или приятном чувстве от веселой ночи с друзьями. Конечно, для зависимых наградой выступает либо чувство эйфории, либо просто возвращение к нормальному состоянию. Однако на всех остальных воздействует более мягкий стимул, который со временем оставляет в мозге глубокий след и закрепляет конкретные модели поведения. Чтобы избавиться от вредных привычек, обзавестись хорошими и перестроить свой мозг так, как вы хотите, Необходимо полностью понять каждый компонент петли привычки. Затем с ними предстоит сознательно работать, чтобы изменить шаблон и награду. Спустя время этот процесс поможет укрепить нейронные пути, отвечающие за желаемое поведение, и ослабить те, которые к этой категории не относятся. Найдите шаблон. Какое именно поведение вам хотелось бы изменить? Возможно, вы хотите бросить курить или начать заниматься спортом. Перестать есть так много сладкого. Быть может, выпивать по 2 литра воды в день. Задумайтесь о своей конечной цели, потому что это влияет на весь процесс. Поэкспериментируйте с системой вознаграждения. Вероятно, это будет самой длительной частью всего процесса. В случае каждой конкретной привычки, которую вы хотите создать или разрушить, задайтесь вопросом, почему вы это делаете. Вам может казаться, что вы употребляете алкоголь только для того, чтобы заснуть или снять стресс. Но это может быть попытка избежать эмоциональной боли. Это вопрос мотивации. Для ответа на него нужно заглянуть внутрь себя и понять, чего вы ожидаете от ситуации. Если вы стремитесь улучшить здоровье за счет физических упражнений, наградой и мотивацией для вас может быть хорошая физическая форма. Но можно получить и другие, более конкретные преимущества. Ощущение подвижности, быстроты, энергичности. Возможно, станет проще взаимодействовать с социумом. И тогда это может уже серьезней повлиять на вашу самооценку помогая устранить проблемы в личной жизни и в отношениях с обществом. Мысли о бонусных наградах, идущих в дополнение к вашим первоначальным желаниям, могут творить чудеса с мотивацией. Определите сигнал. Что конкретно происходит в тот момент, когда вы испытываете желание вернуться к привычке, от которой пытаетесь избавиться? Что случается, когда рука тянется за бутылкой или пальцы рук приближаются к зубам? Ответьте на эти вопросы, опираясь на пять различных пунктов. Ваше местоположение, время, компания, в которой вы находитесь, эмоциональное состояние и события, предшествующие желанию. Постарайтесь сделать это как можно подробнее. Это касается как изменения существующей, так и приобретения новой привычки. Ваша задача — сменить имеющийся шаблон на более совершенный. Вопросы помогают установить, что заставляет вас делать что-то вредное или же не дает вам сделать что-то полезное. Спланируйте, как правильно получить награду. Поразмышляйте над своими экспериментами с системой вознаграждения. Как можно получить желаемый эффект или удовлетворение без вреда для себя? Например, если вы выпиваете, чтобы снять стресс и заснуть, как еще можно достичь этих целей, не прибегая к алкоголю? Медитация может помочь со стрессом, а физические упражнения поспособствуют восстановлению режима сна. Это непростой этап, который не получится пройти на автопилоте. Именно поэтому очень важно планирование. Понимание того, что это масштабная задача, а не просто небольшая настройка, может помочь вам в ваших усилиях против устоявшихся паттернов системы вознаграждения. Некоторым людям будет проще, чем другим, но никто не увидит результата, не приложив усилий. Однако это по силам абсолютно каждому. Как раз этот последний шаг по-настоящему задействует нейропластичность, Вы пытаетесь целенаправленно изменить устоявшиеся нейронные связи и создать новые. А это не так просто, как получение сиюминутного удовольствия. Давайте рассмотрим два примера того, как это может работать. Один для избавления от плохой привычки, а второй для приобретения хорошей. Мы начнем с человека, который хочет снизить потребление нездоровой пищи или и вовсе от нее отказаться. Найдите шаблон. Очевидно, это питание вредной едой. Но нужно больше деталей. Каким именно продуктом человек злоупотребляет? Кукурузными палочками со вкусом сыра, мороженым, пиццей. Также важно подумать о том, что происходит непосредственно перед началом трапезы и как человек себя чувствует после. Поэкспериментируйте с системой вознаграждения. Употребление нездоровой пищи связано с различными наградами. Оно удовлетворяет желание, тягу к чему-то вкусному, текстура, аромат, мельчайшие крошки со вкусом сыра, попадающие на язык. Как человеку перенаправить эти желания на более полезную еду? Мы разберемся в этом на стадии планирования. А сейчас определите сигнал. Все что угодно может спровоцировать злоупотребление едой. Но в рамках этого примера мы предположим, что есть две предпосылки – скука и тревога. Если в доме не происходит ничего интересного, человек успокаивает чувство скуки бисквитным тортом. Также, попав в стрессовую ситуацию или беспокоясь о чем-то в будущем, люди заглушают свои страхи, поедая час. Теперь, когда причина поведения ясна, будет проще определить дальнейшие действия. Спланируйте, как правильно получить награду. Сначала человеку нужно разработать план для борьбы со скукой и тревогой. Завести хобби или найти, как отвлечься от скуки. Попытаться использовать медитативные техники для борьбы с тревогой. Следующим идет вопрос более здоровой награды. Его можно решить поиском более полезных версий вредной пищи, которую человек употребляет. По меньшей мере, стоит отдать предпочтение органическим альтернативам. Также можно научиться готовить самому, экспериментируя со специями и другими природными ингредиентами, которые могут расширить палитру вкусов и удовлетворить некоторые желания. В долгосрочной перспективе человек может рассчитывать на награду в виде более крепкого здоровья и энергичности. Теперь давайте перейдем к тому, кто желает приобрести привычку. Пусть это будет чтение. В этом примере мы повторяем те же шаги, что нужны для разрушения привычки, но в отдельных случаях немного меняем направление. Найдите шаблон. К чему человек хочет прийти? К осмысленному чтению. Без сомнений читать все. Художественную литературу, нонфикшн, поэзию, автобиографии, даже длинные отчеты с большим количеством цифр, если возникнет такое желание. Поэкспериментируйте с системой вознаграждения. Что, по мнению человека, ему может дать чтение? Во-первых, он будет больше знать. Возможно, получится лучше понять некоторые великие произведения литературы. Кроме того, чтение — это относительно безобидный способ развлечься. У человека даже может появиться вдохновение написать что-то самому. Определите сигнал. Этот момент немного отличается от предыдущего примера, потому что мы пытаемся найти предпосылки к чему-то, что будущий читатель хочет делать на постоянной основе. Возможно, следующий вопрос будет более корректным. Какие силы вызывают желание больше читать в данный момент? Еще до того, как привычка выработана. Это может быть неуверенность в своей эрудиции, ощущение собственной невежественности или глупости. Также человек может бояться, что не поймет какой-то текст. У некоторых вызывают чувство зависти начитанные люди, которые могут бесконечно цитировать различных авторов. Или же причина может скрываться в усталости от телевидения, интернета и видеоигр, в стремлении найти более ценное занятие. Спланируйте, как правильно, Получить награду. На самом деле нет какого-то вредного способа читать, но существуют конкретные шаги, которые сделают достижение этой цели проще. Значительная часть этой стратегии будет опираться на различные слабости, перечисленные в предыдущем разделе. Во-первых, можно выключить из сети телевизор и компьютер. Также человеку лучше отнестись с пониманием к своему уровню и начать с книги, которая будет ему соответствовать. Нужно понимать, что это начало интеллектуального возрождения, а не следствие глупости. Система, позволяющая записывать что-то по мере чтения, а также список терминов и предметов, о которых нужно узнать больше, могут принести немало пользы. Человек также не ошибется, если выделит определенное количество дневного времени на чтение и будет его придерживаться. Кто-то может завести дневник для мыслей и чувств, вызываемых определенными произведениями. Со временем читатель может начать увеличивать сложность и глубину выбираемых книг. Одни можно читать ради знаний, а другие — для старого доброго удовольствия. Но остальное вы знаете. Изменения в мозге требует времени, регулярности и чистоты. Никакой лазейки нет. Филиппа Лалли, специалист в области психологии и здоровья из Университетского колледжа Лондона, опубликовала исследование в Европейском журнале социальной психологии. Его целью было выяснить, сколько на самом деле времени занимает процесс формирования привычки. Исследование продлилось 12 недель в течение которых ученые наблюдали за поведением 96 участников. Испытуемые выбирали привычки, а затем ежедневно оценивали, насколько машинальными стали их действия. После анализа данных Лалли и команда под ее руководством сделали вывод, что ежедневно повторяемому действию нужно в среднем 66 дней, чтобы стать автоматическим. То, сколько времени потребуется конкретно вам, будет зависеть от ваших текущих привычек и поведения, а также от других индивидуальных обстоятельств. Самая быстрая привычка в исследовании ЛАЛИ сформировалась всего за 18 дней, в то время как на самую медленную ушло 254 дня. Как только вы пройдете через самое сложное, новая привычка позволит вам достичь успехов там, где до этого приходилось прилагать силу воли. Техника «если то». «Если то» — это техника, которая непосредственно затрагивает отношение между сигналом и шаблоном из петли привычки Дахига. Ее также иногда называют реализацией намерения, то есть она упрощает процесс реализации вашего намерения, если относится к сигналу, а то — к шаблону. Правда жизни в том, что существует большая разница между осознанием своих желаний и их исполнением. В чем бы ни была причина, отвлекающие факторы, неэффективность или прокрастинация, нейронные связи, образующиеся в результате постоянных действий, сделают цели более достижимыми. Утверждение если то принимают следующий вид: если произойдет x, то я сделаю y. Вот и все. Их нужно заранее придумать, а затем есть два основных способа применения. Это облегчает создание привычек, потому что все, что от вас требуется, это сделать желаемое действие естественным следствием какого-то неизбежного события. Если действия к чему-то привязать и заранее о них подумать, они происходят с большей вероятностью. Краткий пример. Если сейчас 15 часов воскресного дня – то я позвоню своей маме. Более конкретные примеры, касающиеся привычек, если сейчас 15.00, то я выпью 2 литра воды, а если 21.00, то почищу зубы зубной нитью. Это ситуации, в которых можно использовать «если то» для достижения определенной цели, то есть первый способ. В качестве X вы можете выбрать любые события или условия, которые наступают ежедневно, а «Y» будет конкретным действием, которое вы предпримете. Техника «Если то» позволяет поймать витающие в воздухе цели и привычки и связать их с конкретными моментами вашего дня. У привычки «лучше питаться и пить больше воды» появится определенный катализатор, А намерение поддерживать здоровье зубов будет реализовываться каждый день, поскольку зависит от регулярного события. Вместо общих идей вы получаете время и место для действий. Это кажется предельно простым. Так и есть. Однако данные говорят, что у вас в 2-3 раза больше шансов на успех, если вы используете схему «если то». В одном исследовании 91% людей, пользующихся техникой «если то», придерживались программы тренировок по сравнению с 39% среди тех, кто ничего не планировал. Питер Гольвицер, психолог из Нью-Йоркского университета, который впервые обратил внимание на эффективность планирования по схеме «если то», недавно проанализировал результаты 94 исследований, посвященных этой технике. Он обнаружил значительно более высокие показатели успеха практически для всех вообразимых целей, от более частого использования общественного транспорта до отказа от стереотипных мыслей и предвзятости. Нетрудно представить, как эта видимость отсутствия выбора упрощает процесс нейропластичности, просто потому что других путей нет. В некотором смысле это похоже на создание обогащенной среды, Так как это оставляет вам только один сценарий, и нейронные связи вынужден расти. Основная причина, по которой утверждения, если то работают так хорошо, заключается в том, что они говорят на языке вашего мозга. Люди хорошо умеют представлять информацию в виде если X, то Y. Мы тоже используем данную схему, часто подсознательно, чтобы управлять своим поведением. Это основа механизма принятия решений, которые часто бывают подсознательными и мгновенными. Работа мозга строится на оценке плюсов и минусов, и во многих случаях это происходит в лимбической системе без участия нашего сознания. Этот же процесс мы создаем целенаправленно. Твердое решение действовать в определенном месте и в точное время создает в нашем мозге связь между ситуацией или сигналом «если» и поведением, которое должно последовать, то. Допустим, ваша вторая половина недовольна тем, что вы забываете написать сообщение о том, что задерживаетесь на работе и не успеете к ужину. Поэтому вы составляете схему «если то». Если сейчас 6 вечера, и я на работе, то я напишу своей второй половинке. Теперь ситуация 6 вечера и на работе» напрямую связана в вашем мозге с действием «написать моему солнышку». Затем данная ситуация или сигнал активизируется. Незаметно для вас мозг начинает сканировать окружающую среду в поисках «если из вашей схемы». Когда заданное условие наступает, за этим следует автоматическая реакция. Вам не нужно постоянно поддерживать свою цель в сознании. А это значит, что ваши планы будут выполняться даже тогда, когда вы заняты. Самое главное, что схемы «если то» определяют ситуации и направляют поведение бессознательных усилий, поэтому являются гораздо менее обременительными и требуют меньше самодисциплины, чем простые решения. Они позволяют сохранить силу воли для тех случаев, когда она действительно нужна, и помогают тогда, когда ее не хватает. Взяв эту технику на вооружение, можно сказать своему ветреному другу по имени силы воли, что в этом году он вам не нужен. Второй вариант использования также связан с достижением конкретной цели. Но он больше ориентирован на то, чтобы предотвратить неудачу на пути к ней. Вы все так же используете схему если x, то y. Но теперь x будет неожиданной ситуацией, в которой вы хотите сохранить контроль. В первом варианте X это просто любая повседневная ситуация или условие. Здесь же X это то, чего может и не произойти, но к чему вы хотите быть готовы. Например, если вы обедаете в ресторане, работая над привычкой пить воду, то вы закажете просто воду с лимоном. Подобная ситуация не обязательно случится, но это поможет вам придерживаться своей привычки в любых условиях. Подготовьте такие утверждения до того, как оказаться в неожиданной ситуации, и понаблюдайте, как они работают. Это похоже на создание собственного свода правил. Если вы заранее что-то обдумали, у вас появляется возможность следовать в уже выбранном направлении, а не пытаться принять рискованное решение в пылу момента. Предупредительность позволит вам быть на шаг впереди. В качестве еще одного примера предположим, что сегодня ваш день рождения, но вы на строгой диете. У вас на работе любят сюрпризы, поэтому вам, вероятно, его приготовят. Если коллеги принесли торт, то я от него откажусь и сразу же выпью большой стакан воды. Или же вам может доставлять проблемы прокрастинация, а вы работаете над большим проектом, который вам нужно закончить. Вы можете сказать себе «Если зазвонит телефон, то я не буду обращать внимания, пока не закончу». Вы можете сделать эти утверждения более подробными. Их также можно применять в более важных или опасных ситуациях, чем в примерах ранее. В любом случае, метод «если то» позволяет предусмотреть распространенные сценарии, которые могут вынудить вас вернуться к плохим привычкам и спланировать свои ответные действия. Он забирает у вас последние искусственные оправдания и объяснение неправильных поступков или бездействия и укрепляет ваше стремление достичь своих целей. Все эти методы помогают заострить внимание на крохотных, но мощных триггерах, из-за которых мы нарушаем собственные принципы. Кроме того, они уравновешивают личные реакции, возникающие в результате внесения в жизнь изменений. Важно, что они не требуют радикальных или кропотливых личностных изменений, а заставляют мозг и естественные импульсы работать нам во благо, а не просто усыпляют их. Еще раз, решая, как именно вы будете реагировать на обстоятельства, затрагивающие ваши цели, вы создаете связь между ситуацией или сигналом «если» и поведением, которое должно последовать «тогда». И, как мы знаем, все хорошее происходит внутри нашего мозга. Подводные камни на пути к привычке. В данной главе много внимания уделяется тому, как сделать постоянным и рациональным поведение, регулируемое орбитофронтальной корой и полосатым телом. Но для успеха важно учесть еще кое-что. Ошибки, из-за которых нейропластичность не будет достаточно прицельной будет возникать множество связей, ни одна из которых не принесет вам особенной пользы. Такие ошибки довольно часты, и они встают на пути перемен к лучшему. В случае уже прозвучавшего в качестве примера желания пить больше воды потребуется некоторое время, чтобы осознанные решения стали естественным порывом. Такое превращение невозможно без целенаправленного повторения. Вместо этого у вас может быть не очень хорошая привычка утолять жажду газировкой или путать ее с голодом. Чтобы получить именно необходимую вам привычку, нужно тщательно подойти к процессу. Одним из основных источников информации о подводных камнях, которые могут встретиться в процессе изменения поведения, являются работы Биджа Фого исследователя из Стэнфордского университета. Его научные интересы сосредоточены на принципах изменения поведения и привычек. Он сформулировал 10 основных ошибок, которые люди допускают в попытке изменить свое поведение. Мы остановимся лишь на некоторых из них, поскольку они связаны с нейропластичностью и тренировкой мозга. Большие прыжки вместо маленьких шагов. Мы склонны рассматривать перемены как решительные и колоссальные события, а не как серии небольших шагов, которые приведут к положительному результату. Мы радуемся, когда бейсбольная команда выигрывает мировую серию, а не когда они побеждают в первой игре весной. Мы всегда думаем о конечном пункте, каким бы масштабным он ни был, и предпочитаем игнорировать маленькие шаги, которые туда ведут. Такой подход идет вразрез с простой истиной для успешных изменений требуется большое количество маленьких усилий. Это, в свою очередь, может исказить нашу стратегию. Мы чувствуем разочарование и досаду, когда за неделю уходит всего полкилограмма или когда не получается полностью понять материал после одного прочтения. ФОК призывает сосредоточиться на деталях и радоваться тому прогрессу, который мы делаем с каждым маленьким шагом. Достижение большой цели — это прекрасно. Но новое поведение строится из незначительных действий, каждая из которых вас подбадривает, углубляет формирующуюся бороздку и позволяет вам понять, что в следующий раз можно сделать на шаг больше. Все начинается с чего-то малого, и порой трудно понять, как это может поспособствовать достижению конечной цели. Но факт в том, что может и способствует. Если привычки строятся на постоянстве, то лучшее, что в ваших силах, это сделать его легко достижимым. На деле это означает начинать с малого и просто действовать. Если вы не в форме и хотите это исправить, начните с 20-минутных ежедневных прогулок. Не переходите к тренировкам сразу, это может привести к негативным эмоциям и болевым ощущениям. Можно начать даже с 5 минут. Попытки искоренить старые модели поведения вместо того, чтобы создавать новые. Отказ от привычки одним махом – это скорее исключение, чем правило. Мы обещаем себе бросить курить или завязать с алкоголем, а затем полностью обрываем привычку. Но это часто приводит к неудаче, потому что мы не находим замену для наших желаний. Мы просто говорим себе, что справимся с дискомфортом, даже если не знаем как. Ваш мозг все так же ожидает удовлетворения от действий, которые вы прекратили, и ему не нравится его отсутствие. Нам это известно благодаря петле привычки, концепции, которую мы обсуждали ранее. Если ничего не предпринять, навязчивые желания так и продолжат возникать. Решение состоит в том, чтобы заменить старое поведение или шаблон новым, таким, которое будет связано с понятной для мозга наградой. Разрушить вредную привычку сложнее, чем создать новую, которая ее заменит. Если вы пытаетесь отказаться от сладкого, но ваш мозг жаждет награды, попробуйте съесть дольку фрукта. Если вас тянет к сигаретам, попробуйте найти двигательную активность, игру на пианино, уборку дома или сборку мебели, которая подарит вам чувство удовлетворения. Сложно просто взять и перестать следовать своим желаниям. Гораздо эффективнее и надежнее их на что-то заменить. Вера в то, что одной лишь информации достаточно, чтобы начать действовать. Надеюсь, эта аудиокнига вам понравилась и стала для вас источником полезной информации. И хотя эта аудиокнига почти закончилась, ваш путь еще нет. Знания о той или иной ситуации не неравносильны работе над ней. Вы можете кому-то рассказать, почему важно бросить курить, заниматься спортом или работать над устойчивостью внимания, но само по себе это не будет являться достаточным стимулом. Пассивное поглощение информации никак не влияет на структуры вашего мозга. Однако важно отметить, что внутренний диалог и визуализация этой информации в действии, безусловно, играют роль. Вместо того, чтобы собирать больше информации о том, что вам делать, начните применять эти знания в реальных ситуациях. Сосредоточьтесь на выявлении триггеров и корректировании паттернов. Регулярно прикладывайте усилия и записывайте результаты. Одни лишь знания не приведут вас туда, куда вы хотите. Привычки формируются только тогда, когда ваш мозг активно работает. К тому же, как однажды сказал Майк Тайсон, «У каждого есть план, пока ему не дадут по морте Ваши планы, основанные на всей той информации, что вы собирали, могут оказаться бесполезными, как только вы начнете их реализовывать, и поймете, что они вам не подходят. Поэтому действия имеют первостепенное значение. Иногда поступки нужно ставить впереди раздумий. Стремление изменить поведение навсегда, а не на короткое время. Это похоже на первую ошибку из списка ФОГа, переоценку больших изменений и недооценку маленьких. Только вместо масштаба изменения этот пункт касается временной составляющей. Чересчур амбициозные заявления о том, что мы навсегда избавимся от всего плохого и будем делать исключительно хорошее, искажают природу перемен. Ведь они являются результатом нескольких небольших изменений, добросовестно выполняемых в течение длительного периода времени. Вот почему программы «12 шагов» делают упор на сейчас и отслеживают прогресс шаг за шагом. В противном случае слишком много внимания уделяется конечному результату, что приводит к разочарованию и упадку духа. Решение этой проблемы как минимум немного очевидно. Ограничьте диапазон времени, на который вы ориентируетесь. Довольствуйтесь менее масштабными изменениями и примите пошаговый подход. Похожим образом, этот недостаток описывает и писатель Джеймс Клир. Он называет это «погоней за результатом, а не за ритуалом». Он отмечает, что в современном обществе мы склонны ценить отдачу и результат. Мы хотим сбросить 45 килограммов, увеличить производительность на 110%, финишировать первыми в марафоне и, если останется время, найти рецепт бессмертия. Мы, может, и ценим усилия, но если они не приносят желаемых результатов, полагаем, что они прошли даром. Проблема в том, считает Клир, что новые цели не приносят новых результатов. Их приносит другой образ жизни. По этой причине он предлагает рассматривать изменения в поведении как нечто, что должно происходить каждый день, как ритуал. Спустя время и многочисленные повторы эти ритуалы складываются и приводят к серьезным изменениям в образе жизни. Отсутствие видимых эффектов от одного или двух дней работы над поведением может огорчать. Но мы можем оценить прогресс на других временных промежутках, после года, месяца и даже недели. Главное — направить свои мысли, эмоции и усилия на поддержание ритуала. Сосредоточьтесь на 15-минутной пробежке, 20-минутной медитации, 30-минутах учебы или часовом занятии музыкой, которые вы будете повторять каждый день. Вы можете совершенствовать и дополнять эти ритуалы уже в процессе, но в центре должна быть рутина как таковая. Ключевые моменты.